Заключение. Как видите, в одной и той же части мира могут быть очень разнообразные космогонические и эсхатологические мифы. Это связано с тем, что на территории, которая сейчас принадлежит одному государству, исторически проживали разные племена, народы переселялись, их верования смешивались с локальными. У тех народов, которые приняли христианство, мифы видоизменились под его влиянием в большей или меньшей степени – Роднит, пожалуй, все космогонические мифы, вера в то, что вселенная и люди созданы богами. Но ну, а правители, как мы не раз говорили, являются не просто созданиями богов, а их потомками. По сути, сказания о данных богами правилах и законах действительно помогали упорядочивать жизнь людей, а вера в помощь богов своим творениям играла цивилизующую роль. Так что космогонические мифы не просто помогали объяснить, почему мир устроен так, а не иначе, но и имели непосредственное значение для развития общества. Эсхатологические мифы тоже не только отражали жизненные представления, то, что имеет начало, должно иметь и конец, в мире наличествует множество грехов, но и служили нравственным ориентиром. Как правило, боги наказывали человечество, когда оно игнорировало божественную волю и законы, становилось настолько порочным, что это больше нельзя было терпеть. После этого было либо истреблено человечество, либо гиб мир. Чтобы избежать этого и дать надежду на возрождение человечества и мира, нужно было жить праведно. Более того, мифические миры зачастую организованы так, что благочестивые уходили на небеса или в некий лучший мир, как правило, присоединяясь к сонму божественных существ, а грешники отправлялись в подземное царство, где испытывали адские мучения. Так мифы закладывали представление о хорошем и плохом, о пределах допустимого. Совпадение в ряде сюжетов иногда легко объяснить. Например, германо-скандинавские и кельтские народы активно взаимодействовали. То же самое можно сказать и о восточно-азиатских, а также об античном и христианском влиянии. Иногда же остается только догадываться, имело ли место прямое заимствование или сходные явления просто объяснялись похожим образом. Как бы то ни было, несмотря на сходство, мы убедились, что космогонические и эсхатологические мифы ярко отражают национальное мировоззрение и являются, пожалуй, интереснейшей частью мифологии.